Глава третья Помимо боли, обдала вонью, которая не шла ни в какое сравнение с той, что была в квартире. Зомбак просто невероятно смердел. И эта туша мало того, что вцепилась зубами мне в предплечье, так еще и навалилась всем телом, пытаясь уронить меня на пол. Что, впрочем, ему удалось, но только я сам позволил ему это сделать. Боль и вонь. Второе вытеснило собой первое, и пусть в глазах все еще было темно от боли, вонью мне мозги качественно прочистила Так что, падая, я оказался сверху на этом долбанном упыре, держа его второй рукой за волосы, чтоб головой поменьше дергал, и кусок мяса из предплечья у меня не вырвал. А он стремился это сделать, но еще больше стремился не пролить ни капли моей крови мимо своего, издававшего мерзкие сосущие звуки рта. Поэтому и назвал его упрем, что эта лежащая подо мной тварь сжимает челюсти все сильнее и сильней и сосет, сосет. подла как больно!» Скрижетнул я зубами. Очень обидно было, что топор из рук от неожиданности выронил. Уже бы с этим зомби разобрался. Сейчас же с трудом заставил себя отпустить его волосы, оставив свою вторую руку ему на растерзание и потянулся к ножу. Кабар еще девственник, чьей крови до этого дня не отведал, а он этого очень и очень желал. Иначе как так получилось, что стоило мне руку к нему протянуть, как он сам буквально в ладонь мне впрыгнул и тут же радостно урча под челюсть упырю с большим удовольствием влетел. Радостно урчал зомбак, пока нож окончательно не отправил его туда, где ему и место. Но честное слово, наверное, от боли померещилось мне, что это именно Кабар приход словил, когда начал, наконец, делать то, ради чего и был создан. Мучения мои на этом не закончились. Упырь умер, но у этой твари челюсти заклинило. Перед смертью сжав их еще сильнее, чем меня чуть в нирвану не отправил. Ведь там нет этой невероятной боли и не дающей отключиться вони. Там, если верить одной моей знакомой, хорошо. Отсутствуют страдания и низменные человеческие страсти, и совсем они не низменные, я тогда к ней со всей душой, а присутствует лишь абсолютный ненарушимый покой. «Я еще пострадаю», – прошипел я сквозь зубы. Аккуратно, чтоб не шевелить башку зомбака и не доставлять себе еще больших страданий, И я выдернул нож и принялся работать хирургом-маньяком. Челюсти ему надрезать, чтобы, наконец, освободить свое многострадальное предплечье. «Фух!» – выдохнул я облегченно, когда его челюсть, безвольно повиснув, все же отпустила меня. «Урррр!» – согласилась со мной тетя Ира. И я думал, прошли часы в борьбе с... Димка, сучонок! И я увидел, наконец, кто меня укусил. Как оказалось, все довольно быстро произошло, и зомби с погрызенными до кости ногами, многими укусами потил и сильно обгрызенным с одной стороны лицом, что когда-то было тетей Ирой, только на четвереньки приподнялся, и, не сводя с меня своего одноглазого взгляда, предвкушающе урчит. предвкушающе урчал, «Трудно это сделать с Баском в голове!» Как тетя Ира, он уже мной совсем не воспринимался. Да я вообще с этого момента окончательно излечился от зомбилюбия. И пусть еще недавно я мысленно терзался из-за того, что убил Светку, сейчас, случись нам снова встретиться, совесть уже бы точно не мучила». «Да я даже свою родную тетку тоже, наверное, бы упокоил. Да точно бы упокоил. Как представлю, что брат домой вернется, и она вот так же на него нападет и заразит, как сделала эта гнида. Хоть я и понимал, что сам виноват. Ведь если тела дядьки Васьки и тети Иры кто-то обгрыз, то этот кто-то вполне может тут же находиться». на меня сначала открытая дверь с толку сбила. Думал, зомбак уже свалил отсюда. А потом вид близких нам с братом людей шокировал. Вот я и остолбенел, увидев их, потеряв всякую осторожность и не став осматриваться по сторонам, за что и поплатился. А теперь, выплескивая из себя страх и боль... «Гнида! Гнида! Гнида!» и Я, что было сил, пинал ногами мертвое тело, укусившего меня упыря, оказавшегося младшим братом Вовки, жердяй поганый. С детства говнистым был, постоянно ревновал меня к своему старшему брату, что я, мол, слишком много времени, по его мнению, в их компании проводил, но сам чмо трусливое, и как такое могло уродиться в их семье, до сих пор не понимаю». Прикрываясь именем брата, дерзил, хамил и... Всё. К границу он обычно старался не переходить, но если всё же нарывался и выхватывал, то сдачи никогда дать не мог тряпка. Его и не трогали на районе только из-за того, чтобы не вонял, и из-за уважения к старшему брату. И только когда он уже совсем страх терял, тогда на место ставили. Одного не пойму. какого он дома находится. По идее, в институт должен был уже уехать, где он на последнем курсе учился, но почему-то не уехал и... Даже сдохнув, умудрился напакостить, выдохнул я, отведя душу, после чего посмотрел на все это время прижатую к груди руку. Кровь прилично льется, может, повезет и заразу вымоет, Мелькнула где-то далеко, на краю сознания крохотная надежда. Хотя умом понимал, что не повезет. Укус по закону подлости сто процентов заразен. Но все равно сидеть и водку жрать, как Николай Олегович, я не собирался. Помогает она или нет, это еще вилами по воде писано. А у меня еще дел много. Брат учил никогда не сдаваться. и всегда до конца доводить начатые дела. Вот я и не собираюсь отказываться от того, что для себя наметил. Что бы ни случилось, не собираюсь. Но пока из города нужно уходить, чтобы фотографии в схрон отнести и вооружиться, а потом уже можно возвращаться и продолжать искать уцелевших. Сразу нужно было так делать, идиот! признал я, наконец, свою ошибку. Плохо только, что понял я это поздно. Как и понял сейчас, что безоружным, даже если бы кого живым и нашел, то из города вывести не смог бы, особенно если это кто-то из женщин будет. Все же не молодые они уже, на карачках лазить и бегать от зомбаков. Но прежде чем уходить, нужно с сраной разобраться. Хватит ей уже кровью промываться, Пора ее и чем-то существенным обработать. И с вещами тоже нужно что-то делать. Прекрасно помню, как Николай Олегович говорил, что Андрей, учуя в кровь, прилично так возбудился, как и Димон жирный. Надеюсь, черти ему жирок на том свете подтопят. Тоже кровушку с большим удовольствием из меня высасывал. Даже передернуло всего, как припомнил издаваемые им звуки. Так что прежде чем уходить, нужно позаботиться о том, чтоб на меня, вернее на запах крови, весь город не навелся. Рана на руке выглядела страшно. Оценил, когда с матами-перематами куртку с себя стянул. Порвал жердяй меня прилично, может и не до кости, но близко. И самое плохое, что шевелить рукой очень и очень больно. Да и вообще рану зашить бы не помешало, но сейчас некому это сделать. А я не Рэмбо, чтоб простой иглой и швейными нитками самому себя зашивать, как и даже передернуло от мысли, чтоб как в фильмах про зомби руку себе отрубить. Да и поздно уже рубить, пока возился с ним зараза уже далеко пошла, если, конечно, с текущей кровью не вышло Нашел на кухне две баклажки шестилитровые с водой, то ли дядька Васька с утра пораньше принес, то ли даже не знаю, откуда они взялись там, но оно и не важно, главное, мне пригодились. В ванной тазик стоял и в нем руку омыл, после чего на укус сначала серебросодержащую повязку с антибактериальными свойствами из полиамидной сетки наложил, а потом уже сверху в два слоя ватно-марлевую из ИПП-1 и бинтом все это дело плотно перебинтовал. Поменял воду в тазике и, стараясь не намочить повязку, тщательно обмылся, изведя на это дело последние капли воды из баклажек. А то, свалившись сверху на упыря, перемазался в... Даже думать не хочу в чем. И так Пришлось всю одежду почти новую выкидывать. Достал из рюкзака свои старые камуфляжные штаны и футболку, с куртки ножом срезал нашивку со своим позывным «Потом найду, на что пришить». Да почти сразу и нашел. В шкафу Вовкина черная куртка с капюшоном висела. И пусть она мне великовата слегка, для текущей ситуации сойдет. Накинул рюкзак, с громким вздохом посмотрел на останки когда-то близких мне людей и в очередной раз направился на крышу. Пока здесь нужно еще к Акелинам наведаться, но только если в подъезде у них никто не ошивается. Попрыгать через перила при большой нужде, может, и смогу, но лучше не надо. С оружием потом вернусь в подъезд, зачищу, да и проверю дядьку Лешку с тетей Викой. Соседний подъезд, как и у Жерцевых, тоже оказался пустым. Только вот возле нужной квартиры я обнаружил убитого субтильной внешности мужика от души стукнутого об бетонную ступеньку. Кровью тут всю площадку залило в квартире. В квартире обнаружил обратившегося в зомби дядьку Лёшку. Увидев меня, он неистово заурчал, Но это и все, что ему оставалось делать, так как сидел он в кресле, плотно привязанный к нему бельевой веревкой. Рядом в соседнем кресле сидела мертвая, совсем мертвая тетя Вика. Видимо, сначала мужа привязала, а потом, видя, что он зомби стал, наглоталась таблеток. Я кинул взгляд на стоящий между ними столик, на котором лежала горка разных пустых блистеров из-под таблеток. Она во всяком случае не мучилась, тихо, мирно отошла. Лицо совсем спокойное, такое ощущение будто прикорнуло ненадолго. Уходил оттуда вообще в подавленном состоянии, гадая, сколько у меня еще времени есть, прежде чем и сам заурчу. Руки у дядьки Лёшки были в бинтах. Видимо, тот мужичок его покусал, пока он его не утихомирил. А потом, видя, что на улице делается дядька, и велел, скорее всего, его привязать. На всякий случай. И когда этот случай наступил, тётя Вика таблеток и наглоталась. Немного не успел. Она хоть уже и не тёплая была, но и не окоченела ещё толком. такке их я оставил рядом сидящими вытерзлые слезы и направился на выход из города может сегодня еще успею вернуться хотя время такое ощущение не идет а летит время не просто летит оно стремительно летит казалось только недавно тетка разбудила Но вот же часовая стрелка на часах к семи приближается. Дело к вечеру идёт. Из города я всё же выбрался, но вот вернуться до темноты уже точно не успеваю. В ночное же время туда соваться – это стопроцентное самоубийство. Зомби-падлы за любым углом могут тупо стоять в стену, пялиться, пока не увидят добычу и, хватай её, не проурчат. Тогда уже со всех сторон ковыляющая толпа появляется, некоторые даже не ковыляющие, а уже довольно быстро на короткие дистанции бегающие. И начинается загонная охота. Еле вырвался из такой совсем недавно. Но это ладно, к такому я был готов. Другое беспокоит. С рукой проблемы. Хоть берегу ее, держу на поддерживающей повязке, но зомба Димка сразу все же мне занес. Пульсация вместе укуса все нарастает и уже начинает потихоньку в голову отдавать. Да еще и жажда, пусть пока не очень сильная, но все же воды пью много больше, чем мне обычно требуется. И все это, насколько я знаю, верный симптом интоксикации и занесенной в организм инфекции, так что даже та маленькая надежда, что еще недавно на горизонте летала, помахала мне белым тапочком и скрылась без следа. Белые тапочки, впрочем, с собой прихватив, так как не лежать мне в них в гробу, а бродить по городу с толпой подобных. «Это мы еще посмотрим», — рыкнул я сам на себя мысленно. «Совсем тряпка расклеился. Дел много. Вот как завершу, тогда и можно будет жалеть себя начинать. Да и потом бродить не буду. Как окончательно припрет, так привяжусь к чему-нибудь. И когда зомби стану, никому проблем не доставлю. Буду только рычать на мимо проходящих». М да успокоить самого себя не получилось. Но расклеиваться действительно не время. упал там, где только шел. Прежде чем из города в пригород вырваться, от зомби драпал. И пусть и понервничал немного, но убежал все же легко. Меня больше пригород волновал с его домами частного сектора. Там в ближайший подъезд не забежишь и на крыше от зомбаков не скроешься. Но все на удивление нормально прошло. Во дворах зомби копошились, видел их за высокими, не очень заборами. Но именно что во дворах, по улицам они почти не шлялись. Так что я бегом по дороге, можно сказать, что играючи, частный сектор миновал и уже за городом в поля свернул. Мне прямо на восток двигаться нужно было, с дорогой не по пути. Так вот, за все это время я нормальных людей больше не видел, одни упыри кругом. И вот сейчас, лёжа в траве, наблюдал, как выдали толпа человека человеков десять в сторону города бежит. Плохо бинокля нет, не видно, кто это такие. Я усматривался изо всех сил, пытаясь рассмотреть хоть какие-нибудь детали, но всё зря. Только силуэты, если не ошибаюсь, голых людей. Несколько человек с Витька-морячка габаритами, а то и покрупнее его. Остальные, хоть и меньше размерами, но тоже очень хорошо физически подготовленные, так как скорость, с которой они все бежали, поражала. Что за марафонцы? Что за голый забег во время зомбоапокалипсиса? Проводил их взглядом и только когда они за лесопосадкой скрылись, поднялся и пошел дальше по своему маршруту. Но хоть теперь мысли не об укусе в голове бродили, а... «Что это сейчас я такое видел? Что за психи?» Вскакивать и махая руками тормозить их мне даже в голову не пришло. Они с такой целеустремленностью двигались, что явно знали, куда и зачем направляются. Да и вообще, как мне всю жизнь брата удалбливал. И есть свои, и есть все остальные. Своих у нас не так много было, а на всех остальных плевать. Каждый человек – кузнец своего счастья. И кто мы такие, чтобы мешать им это свое счастье строить таким, как они его видят? Это опять братан мне втолковывал, когда я не понимал, как это пацаны в школе, да и не только в школе, вместо того, чтобы собой заниматься, как я занимаюсь, дурака валяют, а потом всяким уродам сдачи дать не могут. Это их личное дело. И когда тебе говорят, что они слабые, и ты, как более сильный, должен их защищать, не этому человеку в морду. Защищать можно и нужно только старых и женщин, и то не всех и не всегда. В семейные разборки лучше не встревать. А так пацан, нормальный пацан, должен всегда свои проблемы решать сам, ну или с помощью своих друзей, если сам не справляется. Сначала я брата не слушал, а потом и сам так думать начал, наблюдая, как люди наплевательски относятся к своей жизни к своему здоровью, но при этом не перестают кричать, что им все должны и обязаны. С тех пор я, как и брат, разделил людей на своих, приятелей и всех остальных. И как и говорил, своих у нас не так много было. Очень трудно мы людей к себе подпускали, чтобы они и своими становились. Все дело в том, что родителей с сестренкой именно свой, кому они полностью доверяли, и убил. Все это мне брат и рассказал, когда с этим местом знакомил. Расположенный в семи километрах от города, в стороне от поселков и оживленных дорог, неприметный густо заросший овраг и был моей целью. Вернее то, что в этом овраге находилось. Здесь еще в детстве брат в стене оврака нашел старую заброшенную землянку. Видимо, во время войны партизаны или при приближении фашистов для партизан ее выкопали, и она на удивление хорошо сохранилась до наших дней. Обшитые дубом стены и потолок от времени потемнели, но не рассохлись и не сгнили. Я спустился на дно оврага и, стараясь не ломать ветки, держась рядом с бегущим мне навстречу ручейком, углубился в заросли. До самого родника идти было не нужно. Свернул раньше к восточной, вечно темной его стороне с крутыми склонами. Когда до нужного места оставалось метров десять, снял с себя рюкзак, держа его в руке, пригнулся чуть ли не до земли и, оберегая укушенную руку, гусиным шагом начал пробираться сквозь особенно густые кусты к замаскированному люку. Вот и он. Я выбрался из кустов на свободный от них пятачок, уронил под ноги рюкзак и аккуратно нащупал ручку, с усилием провернул ее по часовой стрелке и дернул на себя обшитый корнями и прошлогодней травой люк. Его, кстати, уже брат сделал». Старый хоть и не рассыпался, но доверие уже не вызывал, пришлось менять. Достал из рюкзака налобный фонарь, включил его и все так же пригибаясь, шагнул в короткий два метра всего коридор, за которым была небольшая прихожая, на полтора метра от входа в стороны расходилась и на такое же расстояние в ширину. Ну и здесь, хоть потолок очень близко к макушке находился, пригибаться уже не приходилось. открыл уже не люк а полноценную дверь и вошел в основное помещение землянки по центру стоят стол и лавки с двух сторон от него за лавками столбы поддерживающие потолок поэтому его наверное еще и не продавило справа и слева у стен стоят сбитые из досок нары шириной как полуторной кроать только слева три штуки таких в яруса и вовсю Шестиметровую длину помещения тянутся, а справа всего одна такая двухъярусная кровать. За ней шкаф с посудой и дальше в углу печь буржуйка, кирпичом обложенная находится. Возле нее у дальней стены еще один только уже небольшой столик для готовки с полками над и под ним. И это еще не все. Есть еще два небольших помещения, чуть побольше прихожей. Но до них я еще доберусь. Сейчас же я вошел внутрь, подсвечивая себе дорогу фонарем, присел на лавку, кинув рюкзак на стол. Добрался все же, вздохнул с облегчением. Но сразу же, пересиливая себя, поднялся. Не время еще расслабляться. Достал из-под нар справа канистру, с полки снял пол алюминиевую кружку и потопал на выход. Нужно воды принести, чтобы потом ночью не бродить. Небольшой родничок находился почти в самом конце оврага. Люди его не оприходовали только потому, что в двух километрах отсюда есть еще один, недалеко от шоссейной дороги и с хорошим подъездом к нему. Вот тот облагороженный, камнями там все вокруг выложено, и глубина у него приличная. «Черпай не хочу». Здесь же мало того, что по зарослям, так еще и глубина у родничка небольшая. Пришлось кружкой аккуратно черпать и канистру наполнять, и то иногда муть поднимал. Сделал три ходки. Помимо канистры наполнил еще два ведра в землянке. Хотел еще раз обмыться, а то такое ощущение, будто и не купался у Жерцевых после встречи с Димкой. Всю дорогу, пока сюда добирался, его вонь преследовала. После последней ходки к роднику тщательно закрыл за собой люк, убедившись предварительно, что маскировка не нарушена. «До утра я уже не собираюсь наружу выбираться, если, конечно, совсем не поплохеет, но тогда...» Тряхнул головой, отбрасывая в сторону эти пораженческие мысли, глотнул родниковой воды и принялся обустраиваться. Распотрошил рюкзак, Скинул с себя все лишнее и первым делом освещение нормальное сделал. Прикрепил к потолку над стволом светильники, включил один из них на полный свет. Экономить все равно уже не нужно. В очередной раз мелькнула предательская мыслишка, которую я тут же силой воли задавил. Запретил себе даже думать о плохом, хоть и трудно было это сделать. Оказавшись в безопасности, эти подлые мысли так и долбили в голову в унисон с пульсирующей болью в руке, испытывая на крепость силу духа. Управившись с фонарями, я сразу же застелил участок столоклеенкой, чтобы его не пачкать. Взял фотографии, очередное испытание для силы духа, чтобы не начать их смотреть и окончательно не расклеиться, пришлось немало сил приложить. поэтому и поспешил убрать их с глаз долой. В противоположной от входной двери стене сбоку от столика возле крайних нар находилась еще одна дверь. Толкнул ее от себя и вошел в очередной двухметровый коридор, в конце которого прямо и вбок было еще два помещения. Они использовались как кладовка и арсенал. Вот в арсенал я и свернул. «Брат, когда показал мне это место, рассказал заодно, и кто родителей убил. Год он, пятнадцатилетний пацан, пытался об этом узнать. Узнал. Алмазов, сука. Мы думали, он с нами приличными деньгами за отцу фирму расплатился, а он копейки нам бросил. Там батя как раз перед смертью контракт на несколько миллионов вечно зеленых, будь прокляты, долларов заключил». Вот Артурчика жадность и обуяло. Родителей устранил, выкупил через подставных лиц у нас фирму и... Сдох вместе со всей семьей через полтора года. «Нет у нас, Ванька, больше должников кровных», прозвучал в моей голове голос брата при виде содержимого арсенала. Не только привезенное из Прибалтики оружие здесь хранилось, но и... Любил алмазов пистолет, даже больше скажу, фанатил от них. Вот брат, когда с ним разобрался, не золото с деньгами, из-за которых родители и убили, а эти самые пистолеты, его чертову дюжину и забрал. А деньги, брат, деньги я побрезговал у него брать. И я с ним был полностью согласен. Нафиг те деньги». Тем более мы в них нужды особой никогда и не испытывали. А сейчас они и вообще никому не нужны. От зомбаков деньгами не откупишься, и еды у них за них не купишь. Зато с оружием с ними можно будет потягаться. Только вот поздно я это понял. В очередной раз стряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Я не стал открывать ящики с чертовой дюжиной. «Они мне сейчас не нужны», а подошел к другим. Сначала открыл пустой из-под патронных цинков, в него фотографии положил. Брат, когда вернется, найдет их здесь. После чего уже к другому ящику подступился, с трудом одной рукой открыл тугие защелки и откинул крышку. Здесь завернутые в ингибитированную антикоррозийную бумагу лежали автоматы, которые брат из Прибалтики и привез. Есть еще две снайперские винтовки, пистолеты и шесть гранатометов РШГ-1, как и просто ручные гранаты, но они в других ящиках лежат. Достал один Баят-400 калибра 7,62х39. Брат рассказывал, что они в шоке были, когда, перехватив развозной грузовик с лесными, обнаружили, что он помимо продуктов еще и оружием груженный, в том числе и этими современными аядами, их бесшумными братьями-боядами нашего производства, только-только начавшими поставляться на экспорт, а также не менее с современными пистолетами ПЛ-15 и тоже в двух вариантах. с глушителем и без. Так что они тогда долго не раздумывали. Лесных в расход, часть оружия прикарманили и сразу же домой вывезли, пока была такая возможность. Остальным сами вооружились, часть на всякий случай оставили, а остатками поделились с другими. Тем более все чаще и чаще постреливать начинали. И хорошо, что нашлось чем отвечать. Пришлось несколько ходок делать, прежде чем все нужное перенес. Сначала Баят отнес и на застеленный клеенкой стол его положил, после чего ПЛ-15 и загруженную магазинами брезентовую сумку. Потом ветошь, маслом и инструменты для чистки. Последними патроны принес, а также, чуть подумав, изъял из чертовой дюжины Ругер-22 на 45. И я из такого же только спортивного, еще сопливым пацаном учился стрелять, вот и не удержался. Даже не знаю, зачем Алмазов его в своей коллекции держал. Может из-за того, что он с глушителем? Скорее всего. Но сейчас пусть 22-й калибр считается несерьезным, но вот на близкой дистанции что из него, что из 9х19 мм парабеллум, Зомбакам точно будет без разницы, хоть все же разница есть. Оба пистолета, конечно, очень тихие, но Ругер не такой грязный будет. После него совсем небольшое отверстие в голове появится, а не разнесет ее на запчасти, пробивая насквозь. Как все перетащил, присел за стол и глубоко вдохнув, втянул в себя до одури приятный запах. Вроде совсем недавно с такими же стволами бегал, только не бесшумными, а уже соскучился до смерти. «Не думать», — в который уже раз одернул сам себя. И «не думать» действительно получилось. Если бы рука еще не болела, то вообще бы полная релаксация вышла. Руки сами делали привычную работу, мозг отключился, особенно уже в конце. когда размеренно щелк-щелк-щелк, не спеша принялся автоматные пистолетные магазины набивать. Как с ними разобрался, накрутил глушители на все оружие, после чего, поднявшись, отрегулировал по длине складной телескопический приклад с компенсатором отдачи и, вскинув автомат к плечу, принялся приноравливаться, переводя его от одной цели к другой. Идеальное оружие, да еще и для меня почти одноруково главное прицелиться и на спусковой крючок нажать, а дальше яд, благодаря работе сбалансированной автоматики, свои смертоносные подарки сам в цель отправит. При стрельбе хоть одиночными, хоть очередью, его не подбрасывает, как большинство подобного оружия, а в плечо вдавливает. Точность стрельбы запредельная. «Как будто сама судьба за то, что в детстве родители лишила, всю жизнь меня подготавливала именно к сегодняшнему дню, а заодно и подарки подкидывала, чтобы было чем эти тяжелые времена встречать. Только вот я вряд ли долго сумею этими подарками...» «Не думать!» Отложил автомат в сторону... Взялся за пистолет, решая, какой основным делать, а какой на крайний случай оставить. Решил Ругер-22 на 45 пока основным сделать. Все же он действительно не так грязно должен работать. А там посмотрим, если что, то недолго и поменять. Разобравшись с оружием, навел порядок на столе, после чего открыл заслонки на вентиляционных отверстиях, о которых чуть не забыл. Вентиляционные ходы, как и печная труба, куда-то далеко в сторону от землянки тянулись. Брат не рассказывал, куда именно, а я как-то не интересовался. Сначала не до того было, а потом уже просто неинтересно стало. Проветривает помещение, да и проветривает, и неважно откуда тот воздух поступает. Принялся воду греть на газовой плитке, которую мы сюда принесли, чтобы печку зря не топить. А так восьмилитровый газовый баллон заправил и пользуйся себе на здоровье, когда нужно. Сначала покупался в прихожей, а уже после по новой перевязал себе руку. На удивление, не очень плохо выглядело, хоть и дергает еще. Что, впрочем, не успокаивало, так как самочувствие было поганым. Чтоб отвлечься, принялся ужин из имеющихся продуктов готовить, а бы только чем-то заняться. Есть не хотелось совсем, но заставил себя нужно. И уже когда совсем делать стало нечего, сходил в кладовку, достал из ящика шерстяное одеяло, вместо подушки рюкзак с разгрузкой внутри пойдет. Но прежде чем лечь, выключил свет и привязал себя за руку к нарам. Если не повезет и во сне зомбаком стану, то у входа никого встречать не буду. Не стану как Демон, ни для кого неожиданностью.